Часть вторая. Его Величество. Глава первая. Через два года к доверенному человеку снова пришло письмо с просьбой о встрече. Это были все те же посланники, что и в прошлый раз. Но теперь они совершенно иначе реагировали на него и не просто сняли шляпы с голов, а преклонили колени. Затем ворон произнес негромко. «Луиза Ульрика Прусская, Карл XIII и София Альбертина погибли во время морской прогулки. Государь, народ Швеции ждет тебя». Померанский смотрел на посланников холодно. Пришли они только тогда, когда Швеция уже начала рассыпаться на части. Только тогда шведское дворянство осознало, что пора прекращать копировать Польшу. Сейчас королевство Швеция – нищая, рассыпающаяся на части страна, ничуть не лучше Польши перед ее разделом. Перспективы туманные. Франция, Россия, Дания и Пруссия заинтересованно поглядывают на нее, ожидая начала агонии. Прихода посланников Грифич ожидал давно. Он был единственной реальной кандидатурой на пост короля. И дело тут не в каких-то выдающихся достоинствах попаданца. Хотя правителем тот оказался неплохим. Даже нищее Поморье всего за два года перестала голодать, а деньги завелись не только у дворян, ростовщиков и немногочисленных ремесленников. Главным достоинством Померанского был тот факт, что он более-менее устраивал все стороны конфликта. Понятно, что англичане с французами без восторга отнесутся идеи Швеции в настроенной к России лояльно. Но их, в принципе, он устраивал много больше, чем Швеция под рукой Павла, что было наиболее вероятной реальностью. Да и русский император пусть и предпочел бы получить Швецию в качестве новой губернии, но ввязываться в войну с мелкими державами, лучше уж там сядет правителем дружественно настроенный Владимир. Чисто теоретически можно было посадить на опустевший трон королевства кого-то из дальних родственников династии. Вон тот же Павел принадлежал к Гольштейн-Готторпской династии и формально мог бы претендовать на трон, Причем как близкий родственник. Но тут начинались заморочки. Такое в Европе не потерпят, и непременно начнется большая война. Причем против России выступят не только Англия с Францией и Прусией, но и Австрия. И удивляться этому не стоит. Вот родной Шлезвик Гольштейн Павел не может присоединить к России официально, как не может держать там русские войска. Война вспыхнет моментально. Другие претенденты там почти все они принадлежали к русской или антирусской партиям, и результат все тот же война. Вот и получалось, что нужен был относительно самостоятельный игрок, и в качестве такового Рюген подходил пусть и не идеально. Да, он был членом прорусской партии, но при этом вполне самостоятельным игроком и не горел желанием делать свои земли губерниями Российской империи. Это не было отключенными умствованиями. Ситуацию просчитывал сам Рюген вместе с доверенными людьми, после чего осторожно, очень осторожно, поднимал этот вопрос в разговорах с заинтересованными сторонами. Основной проблемой стала Франция. Галлы увлеченные играли роль самой великой империи и имели свое, крайне ценное мнение по каждой мелочи. К счастью, там нашлись умные люди и поняли, что влезать в свару из-за разоренной Швеции просто незачем. И согласились. Согласие было дано предварительное, неофициальное и обставлено великим множеством условий. Но оно было. Захват Швеции прошел буднично. Несколько батальонов морской пехоты ссыпались с торговых кораблей, над которыми тут же взвился белый флаг с красным грифоном. В Стокгольме были сторонники Грифича с небольшими отрядами, так что паники и военных действий удалось избежать. Площадь Стуртариет, центральная в городе, была уже подготовлена. Последние месяцы здесь постоянно проходили казни, выступления и митинги, так что магистрат в конце концов перестал разбирать небольшой помост. По городу проскакали заранее подготовленные всадники с воззваниями горожанам и просьбой приходить на площадь. Уже через полчаса стурториет и прилегающие улицы были набиты битком. Люди тревожно переговаривались, с тревогой посматривая на стандарты Померанского. Помариновав толпу, Вольгост вышел из магистрата и взошел на помост. Некоторое время он молчал, давая людям возможность обсудить себя. Затем поднял руку, и голоса начали стихать. «Я великий герцог Померании. Далее он перечислил все свои титулы, звания и награды. «Психология. Пусть люди оценят, какой важный человек снизошел до них. Горько мне смотреть на Швецию, страну, в которой некогда правили мои предки. С той поры утекло немало воды, и мои предки уступили престол другим династиям, а королевство Швеция из великой державы, на которую оглядывались все прочие, стало нищей страной, которая вот-вот развалится на куски». Речь была составлена по-шведски, и выверено не просто каждое слово. Интонация, вторые слои, манера держаться. Всего несколько предложений. А он связал величие страны в прошлом с родом Грифичей, а нынешнее ничтожное состояние с тем, что править начали другие династии. И ведь формально не подкопаешься. Я пришел сесть на опустевший трон не потому, что меня привлекает королевская корона. Вы и сами должны понимать, сейчас она представляет ценность только для ювелиров. До того момента, когда корона Швеции станет не просто куском золота, но и чем-то сакральным пройдет немало лет, если я решусь взяться за эту тяжелую работу». Амиранский помолчал, окидывая толпу давящим взглядом. «Нехитрый, но действенный трюк, когда каждому в толпе кажется, что это тебе заглядывают в глаза. Я не оговорился, если решусь. Скажу это ясь. Меня уже приглашали занять престол страны, но как? Так же, как сидел на нем Адольф Фредерик. Толку от такого сидения я не видел. Все равно в стране продолжал бы править Риксдак» депутаты которого открыто получают деньги от чужеземных государей. Толпа внимала, как завороженная. И еще бы, речь была отрепетирована, как хорошая пьеса. Я не умею сидеть на троне, я могу только править. Как, вы знаете сами. Но я не хочу править, подпираемый штыками. Поэтому спрашиваю один раз. Вы готовы назвать меня своим государем? Нет, не говорите пока. Хочу сразу сказать, вам придется много работать. Очень много. Будут изменены многие законы потому что они устарели и могут помешать. Вы согласны слушать меня и поддерживать во всем? Да, заревели в толпе. Сперва подсадные агенты Юргена, а затем завелись и остальные. Орали долго, и тон воплей был самый восторженный. У многих на глазах были слезы. Коронация прошла всего через неделю, но нужно сказать, что, несмотря на спешку, удачно. Владимир вместе с Натальей и приближенными придумал весьма неплохой сценарий. Поскольку с деньгами в шведской казне было туго, а на это деньги помирания и не было никакого желания, то решено было опереться на старинные обычаи. Правда, часть этих обычаев пришлось придумать. Но неважно, получилось славно. Обнаженные клинки волков и лучших людей Швеции, клятвы на мечах, праздничные танцы на площадях при свете костров, пиво рекой и свиные туши на вертелах. Народу понравилось. Да и большая часть лучших людей оценила дешево и сердито. Короновался он, как Вальдемар Первый. Примечание. Вальдемар. Шведская форма имени Владимир. Объединять Померанию и Швецию в единое государство новоявленное величество не стал. Разные народы, разные обычаи и законы. А главное, яростное неприятие такого события великими державами. Короновалась и Наталья, что шведы восприняли с восторгом. Годская принцесса была как бы популярнее самого Гриффича. Особенно восхищал их тот факт, что, несмотря на рождение пятерых детей, она оставалась красивой и молодой. Попаданец с самого начала подлечивал ее с помощью экстрасенсорики, но народу такого не скажешь, так что шведы ходили чрезвычайно важные и к месту и не к месту вставляли слова про годскую кровь. Праздники быстро закончились и начались будни. Основная работа наведение порядка, воровство чиновников и народных избранников достигла невиданных высот. Именно сейчас, когда поддержка народа велика как никогда, можно проведить этот контингент. Юрген со своими ребятами давно уже собрал досье на самых злостных. Увы и ах, но среди них были и неприкасаемые послы некоторых государств, в том числе и России, слишком нагло вмешивающиеся в дела королевства, знатные аристократы и прочая публика. Здесь работа шла иными методами. Шантаж, вербовка, призывы вернуть часть украденного. Остальные же рока от рабанов и на помост водят почти полтора десятка человек. Это офицеры, военные чиновники и гражданские поставщики, работающие на армию. Все они виновны в воровстве. Из-за них уже больше двух лет не поступали деньги на военные учения, на порох, на амуницию, на закупку и содержание лошадей. Даже жалования солдатам и офицерам не платили по полгода. Короткий рассказ с перечислением вины каждого из них, перечисление уворованного, конфискованного, Конфисковали все имущество, говорит Владимир, до последней монетки. Кому-то это может показаться слишком жестоким, ведь у них есть жены, дети и внуки, престарелые родители. Однако воровали они у армии, у солдат и офицеров, которые тоже имеют детей и престарелых родителей. Они воровали у всего народа. Случись война, сколько бы людей погибло просто из-за того, что солдаты не умеют стрелять, а у коней из-за бескормицы нет сил тянуть пушки. Что, они не понимали происходящего? Понимали. Просто считали, что лично им ничего не грозит. А гибели вас, ваших детей и внуков, ваших родителей, им плевать. Рюгин говорил, умело подогревая толпу. Все-таки ораторская школа 21 века, это серьезно. Научные диспуты с ней как-то не выходят, а вот разогреть толпу... Постепенно горожане начали смотреть на приговоренных казни, как смотрели бы в 20 веке после ВМВ на Гибельса или доктора Менгеля, как на нелюдей поэтому прозвучавший приговор встречен был одобрительным ревом. Но Померанский умел не только говорить, в дело пошли и газеты, комиксы. После своего успеха, когда он сумел после резни мекленбуржцев отбиться, не победить от обвинений в крайней жестокости, выпуск комиксов и газет стал делом стратегическим. К августу 1776 года, всего через два месяца после вступления на престол, общественное мнение не только Швеции и Скандинавии, но и всей Европы склонилась на сторону Грифича. Понятно, что французские и английские проправительственные газеты всячески поливали его грязью. Но хватало и оппозиционных или условно-независимых газет, которые его защищали. Не потому, что он был прав, а потому, что это было выгодно оппозиции. Но защищать человека, у которого в распоряжении великолепная разведка и мощнейший пропагандистский аппарат, значительно легче. Так что средний европейский обыватель, считающий себя умным и независимым, составил мнение о новом короле Швеции как о человеке, безусловно, жестком, но не жестоком. А что казни? Ну так там такой бардак, что вешать можно тысячами, и все за дело. Бардак и правда был знатный. Так что пришлось в Померании делиться чиновниками. Мера эта была временной, о чем сразу объявили. Еще было объявлено о изменении бюрократической системы в сторону большей советизации. В Померании и Поморье, что с недавних пор одно и то же, система была отработана. Принцип прост. Там, где можно обойтись без чиновника, следует обходиться без него. Вместо этого всевозможные старосты, квартальные и так далее, которых выбирали сами люди. В большинстве случаев от них не требовалось особой квалификации или досконального знания делопроизводства, да и времени это отнимало не так уж и много. Так что большая часть выбранных стали пахать не за деньги, а в стиле общественной нагрузки. И, между прочим, охотно. Какой-нибудь лавочник и так каждый день общается с покупателями и большую часть вопросов способен решить на месте. А к повышению статуса местные относились ой как серьезно. И любая, даже мелкая общественная должность, ценилась невероятно. Система работала неплохо. Не без огрехов, конечно же. Но большую часть этих самых огрехов можно было скорректировать с учетом местных условий, что допускалось. Сперва пошла экономия на содержании чиновников. Затем на скорости принятия решений, что здорово подстегнуло экономику. И, наконец, на доверии к власти, ради чего все и делалось. Просто? Да как бы не так. Среднестатистический европейский правитель категорически не желал уступать даже крохотную толику власти, держась за малейшую привилегию. Понять, что низовая демократия, как правильно выстроенная система, имеет только плюсы и никак не влияет на власть правителя, не получалось. Правители желали контролировать все, причем лично. В общем, идеи Грифича о дележке властью восторга у королей не вызвали. Хотя, какая там дележка? Финансы, армия, спецслужбы, пропаганда, политика, экономика оставались под контролем герцогу. А что, отдал советам какую-то бытовуху? Так не хватало еще решать все мелочи самому. До Рождества и начала 1777 года Рюгин разбирался в бардаке под названием «Шведское королевство». Ну и разобрался по маленечку. Ворованная государственная собственность вернулась частично в казну, а частично стала собственностью рода грифичей. Армии, флоту и чиновникам заплатили долги по заработной плате, начали пополняться арсеналы, а в казну потекли денежные ручейки. Довольно робкие, пусть конфискованного имущества было очень много, но и долгов хватало. Не только зарплаты и арсеналы. Требовалось ремонтировать обветшавшие дороги и мосты, плотины и верфи, Поступавшие от конфискации деньги порой не успевали доходить до казны и сразу же направлялись на что-то конкретное. Строительство и армейские заказы оживили экономику, начало подниматься производство. Шведы оценили нового короля, наградив его прозвищем «Строитель».